Гален. «Нет». «Почему? Ведь с момента его смерти прошло уже 16 лет». «Слишком мало». «Мама, пожалуйста». «Я не могу. Мне очень жаль, сынок». «Как хочешь, я отплываю в конце недели». «Но вот зачем ты выбрал ту же самую профессию?» «Мы долго будем это обсуждать». «Разве ты не понимаешь, именно это и убило твоего отца». А ты не хочешь рассказать мне, как это произошло? С меня хватит, я ухожу. У меня еще много дел. Погоди, сынок, присядь. Я скажу правду, я не помню. И поэтому ты столько лет водила меня за нос? Не верю. Одни отговорки. Ой, мама, ты даже не можешь остановиться. Позволь мне объяснить. Твой отец рассказал мне об этом только однажды, сразу после того, как сошел на берег. Он был потрясен, плакал, курил сигарету за сигаретой, пил водку прямо из бутылки и нервно расхаживал по кухне. Я помню, как он выглядел. Сгорбленный, сломанный силуэт. Глаза побитого пса. Я вижу его так ясно, как будто все это случилось вчера. Но сама история утекла, испарилась. Остались только фрагменты, я не могу их соединить. Ты могла бы сказать мне об этом раньше. Я бы оставил тебя в покое и ты начал бы искать ответ в другом месте. — Погоди, ты специально? Какой смысл? — Чёрт! Видишь, тебе и в голову не пришло расспросить знакомых в порту, а ты мог бы добраться до нужного человека без моей помощи. — Кто это? Говори! Ты же не хочешь это дальше тянуть? — Его зовут Клаус Бресл. Он дружил с твоим отцом. Вместе они отправились в тот злополучный рейс. Сейчас он живет на барже в заброшенном доке. Если ты действительно хочешь знать, что там произошло, тебе нужно поговорить с тем, кто был там. И передай ему привет от меня. Баржа стояла на якоре в центре глубокого дока. С берегом ее соединяли только толстые канаты. Нигде не было видно ни трапа, ни помоста. — Эй, мистер Брессл! Из люка высунулся лысый мужчина с густой седой бородой. «Твою ж мать! Я же заплатил за этот месяц! Пошёл нахрен!» «Простите, я просто хотел...» «О, нет! Ты же сын Галена?» «Откуда вы знаете?» «Ты очень похож на него. Погоди, я кину трап. Давай, иди сюда. Дай мне взглянуть на тебя, ты, отец. Как тебя зовут? Никодим? Николай?» «Да, отец постоянно говорил о тебе, но это было сто лет назад». «Пошли вниз. Что будешь пить?» «Спасибо, мистер Брессел, но...» «Не называй меня так. Для тебя я Клаус. И ты не уйдешь от меня, не промочив глотку. Я догадываюсь, зачем ты пришел». «А это надолго. Может, пиво?» «Да, конечно. У вас. У тебя здесь очень много книг». «Трудно поверить, но я открыл их только тогда, когда перестал выходить в море. Теперь не могу жить без них». Покупаю по дружбе в антикварном магазине, на и читаю все подряд. Иногда попадается что-то смачное. К таким книгам я люблю возвращаться. Вот, например, тут нет обложки, я не знаю, как книжка называется, но это история о последнем дне в жизни британского консула Джеффри Фирмина, который все время упивается в хлам. Я тут отметил гениальный отрывок, очень смешно. Посмотри а я схожу за пивом». Николай поднял потрепанную книгу и стал читать подчеркнутый текст. Юра рассматривал Эдипа, который переменил стоянку, но все равно качался на волнах, угрожающий близко. Словно бросив якорь в его мысли, этот старый пароход кружил на месте, поворачивался к нему то одним, то другим бортом, порой почти надвигался на мол, а потом снова удалялся в сторону моря. Эдип казался Хью настоящим судном, не то что филактет. Во-первых, его оснастка не напоминала футбольное поле с множеством штанг и ворот. Его мачты и краны уходили вверх и напоминали кофейники. Труба тоже была высокой, вся в копоте. Все судно было грязным, изъеденным ржавчиной и покрытым ракушками. Левый борт корабля был сильно поврежден и залатан, а правый, возможно, тоже. Капитанский мостик хранил на себе неужто и впрямь явные следы недавней встречи с тайфуном. Если это не так, и выглядел как корабль, которому в ближайшее время тайфунов не миновать. Потрепанный и старый, он с радостью был готов вскоре пойти ко дну. Но при этом чувствовалось в нем нечто юное и прекрасное, словно не исчезающий мираж, который вечно маячит вдали на горизонте. Говорят, корабль этот развивает до семи узлов, и путь его лежит в Нью-Йорк. Но если Хью запишется в команду Эдипа, как же тогда Англия? Он не столь самонадеян, чтобы рассчитывать, будто его песни сохранят популярность целых два года. А уготованная ему слава не померкнет. Кроме того, до чего же тяжело будет возвращаться к прежней жизни и начинать все сначала. Но, как знать, вдруг на Эдипе он избавится от позорного клейма. Вряд ли его имя добралось до Колона. Ах, ведь и брат его, Джефф, бывал на этих морях, на этих пажитях житейского опыта. Как бы поступил он в подобной ситуации? Клаус вернулся. Он протянул Николаю бутылку холодного пива. — И что? — Ну, не знаю. — Роман не смешной? — Ну, Вроде нет. — Черт, я подозревал это. — Похоже, он забавляет только меня, я окончательно рихнулся. — Может, у меня нет чувства юмора? — Плохое оправдание, мой мальчик. Так ты никому не улучшишь настроение. — Прости. — Ладно, давай забудем об этом. Я слышал, ты записался на корабль. Что это за судно? — Волк. — Правильно, ты выйдешь в море под началом Олафа. Он хороший капитан, умный и находчивый. Куда вы идете? — В Индию. — Ах, как я тебе завидую. Я до сих пор помню это чувство, которое возникает за день до выхода из гавани и разрастается в легких, когда корабль поднимает якорь. А буксиры выталкивают его в море, прямо в объятия соленого бриза. Это великолепно. — Ты тоже можешь ходить в море? — Так я и хожу, мой мальчик, хожу на буксире, недалеко от берега. — А почему бы тебе не отправиться в дальний морской рейс? «Я боюсь глубокой воды. Что ты знаешь о смерти своего отца?» Мама только рассказала, как он умер. Я присутствовал при этом. Мы ходили от кабака к кабаку, заливали глотку и искали, кого зацепить. Мы мутузили всех, кто попадался нам на глаза и был настолько глуп, что позволял себя спровоцировать. Наконец мы натолкнулись на шайку засранцев, которые сошли из французского эсминца. Блеснул нож. Банальная, глупая смерть. Но на самом деле мы все время искали ее. Мы не хотели жить. Не после того, что мы пережили. Хотя мне повезло немного больше. После убийства Голена арестовали всех, кто участвовал в драке. Меня тоже. В тюрьме я не мог пить и не мог убить себя. Чтобы ты знал, Николай, у меня даже гребаные шнурки отняли. Хотел я того или нет, но мне пришлось остаться один на один с правдой, со страхом, который сжигал изнутри. На протяжении нескольких месяцев судья откладывал слушание, потому что я не мог обходиться без транквилизаторов и боялся выйти из тюремного изолятора. Но в конце концов я взял себя в руки. Этому ублюдку с ножом дали 20 лет, а я вышел на свободу и стал искать работу и оказалось, что у меня проблема. Я знал, что никогда больше не уйду в дальний рейс. Конечно, в порту всегда можно найти работу, а если еще ты имеешь опыт и хорошую репутацию, то вообще никаких проблем нет. Но страх, он остался. Он постоянно сопровождает меня. Твой отец на самом деле умер не от ножа. Его убило то, что случилось с нами. Все остальное — гребанная формальность. — Ладно, ладно. Я знаю, что становлюсь скучным. — Вовсе нет. Хочется услышать рассказ очевидца. — Только гнать не надо. Тебе нужна настоящая история, а я, значит, мать твою, тяну? — Конечно, хочу, но я ждал этого так долго, что несколько лишних минут ничего не изменит. — Прости, понесло меня. Я не должен был на тебя орать. Я немного нервничаю. Ничего. У нас есть время. Казалось, это счастливый случай. Короткий и легкий рейс за большие деньги. Контракт нам дал знакомый капитан. Сказал, что кто-то ищет опытных людей, на которых можно положиться, и которые не будут задавать лишних вопросов. Мы отправились навстречу. Для них было важно время, а нам нужны деньги, поэтому мы быстро обговорили условия сделки. Через неделю в порт зашел метеор. Большой морской траулер. И мы поднялись на борт. Только тогда его капитан, некто Эдвард Норрингтон, не вдаваясь в подробности, объяснил нам главную цель плавания. Мы узнали, что метеор направляется к берегам Исландии, где его будет ждать корабль, на котором находится нечто, что нужно перегрузить на метеор и доставить в российский порт за полярным кругом. Капитан еще добавил, что, подписав контракт, мы будем обязаны хранить тайну. Официально метер, рыболовное судно, и таковым оно и должно оставаться. Никаких вопросов, никакого шпионства. Все, что мы увидим, должны держать при себе. У нас все еще был выбор. Если нас не устраивали условия договора, мы могли не подписывать документ. Мы бы вернулись на берег без каких-либо последствий, разумеется, мы и остались. — Знаешь, Николаевич, это приключение, грёбаное приключение, наверное, поэтому меня забавляют такие отрывки, как тот, что я тебе показал. Смешат до слёз. — Вы отплыли сразу? — Да, немедленно. У них уже был укомплектован экипаж. Кстати, это была неплохая команда. Моряки из разных портов Европы. Начало плавания было очень приятным. Никто никуда свой нос не совал, все занимались своими прямыми обязанностями. Тишина, покой и никаких трений, потому что никто не хотел неприятностей. Но среди людей ходили разные слухи. В основном о корабле. Это было странное судно, внешне оно походило на обычный морской траулер с подъемником на корме, но внутри не напоминало ни один известный нам корабль. Внизу был устроен настоящий лабиринт из пустых лабораторий, герметичных трюмов, обитых толстыми листами блестящей стали, застекленных камер, наполненных водой, алюминиевых столов с прикрепленными к ним манипуляторами, сложных машин, работающих на холостом ходу, и звукоизоляционных камер. Все это оборудование тонуло в холодном свете матовых ламп и спокойно ждало своего часа. Можно было и не быть параноиком. В такой обстановке теории заговора рождались сами собой. Кто-то распустил слух, что после выполнения задания моряков ликвидируют, и стал тревожно. Капитан отреагировал молниеносно. Он созвал собрание, на котором заверил весь экипаж, что никому ничего не угрожает, а сам рейс является законным и никоим образом не нарушает международного права. Кроме того, каждый может свободно перемещаться по кораблю, если это не мешает его обязанностям. Речь Норрингтона успокоила настроение, хотя на самом деле ни у кого не было причин ему верить. Так мы смогли доплыть до Исландии без особых проблем. Метеор встал на якорь в большой пустынной бухте. Он стоял два дня, а потом в пределах видимости появилась немаркированная подводная лодка. И мы двинулись за ней. Море было спокойным, через несколько часов мы добрались до бухты поменьше, и корабль развернулся кормой к берегу. Капитан объявил тревогу и по громкоговорителю приказал всем наемным морякам собраться в кают-компании на верхней палубе и оставаться там до отмены тревоги. И как ты понимаешь, Николай, послушались не все. «Дай-ка угадай». «Да, именно это я имел в виду». Застонал кормовой подъемник, и мы побежали смотреть, что там происходит. Море кишило аквалангистами. Они плавали вокруг толстых стальных канатов, которые исчезали под водой. Вдруг кто-то крикнул, и подъемник с явным трудом начал что-то вытягивать. По мере того, как наматывались канаты, корма корабля все больше погружалась в воду, словно на их конце висела какая-то невероятная тяжесть. Наконец, через несколько минут на поверхности показались стальные крюки, подцепившие нечто, похожее на яйцо диаметром в 2 или 2,5 метра. Графитовое и изброжденное. На широком стапеле траулера оно казалось крошечным и незаметным, но своей массой деформировало корпус. Помощники капитана... Отстегнули канаты и с помощью крана перекатили яйцо в вглубь трюма. Так крен корабля был выправлен. И хотя осадка у нас заметно выросла, можно было спокойно продолжить плавание. Тревога утихла, матросы вернулись к своим обязанностям. Некоторые из любопытства спрашивали, что мы видели, но в наш рассказ о графитовом яйце отказывались верить. Они думали, что мы их обманываем. Через несколько дней нас настиг шторм. Началась чудовищная качка. Но в этом не было ничего странного. Наш курс все время лежал на восток. Шторм длился четыре дня. И когда море успокоилось, метеор резко затормозил и остановился с оглушительным скрежетом протестующего металла. Как будто сел на мель. Капитан сообщил, что корабль увяз во льдах. Мы недоуменно посмотрели друг на друга и выглянули наружу. Действительно, метеор дрейфовал в огромной толстой льдине. Ледяная глыба имела несколько сотен метров в диаметре, причем море замерзло только в этом месте. Дальше море до самого горизонта было свободно от льда. Ничего подобного я в жизни не видел. После нескольких часов нервного ожидания Норрингтон объявил, что корпус неповрежденный, причин для беспокойства нет. Он также заверил, что лед должен сойти в течение нескольких дней, но если этого не произойдет, он вызовет спасателей из Мурманска. Потом пришел к нам со своими людьми. Тайна. Капитан не хотел огласки. Он попросил нас проверить, в каком состоянии Винт и руль. Оказалось, что на метеоре только у нас с Галеном есть соответствующая квалификация. Тогда я понял, что все водолазы, которых мы видели во время погрузки яйца, входили в экипаж подводной лодки. Мы договорились за дополнительную плату, конечно. Нам потребовалось менее часа. Больше времени ушло на то, чтобы проделать прорубь. Винт и руль оказались целы, но мы были так поглощены осмотром, что не обращали внимания ни на что другое. Только когда я вылезал из проруби, мой взгляд упал вниз. Я тут же схватил голено за плечо и показал пальцем. Под кораблем находилось нечто. Оно было огромным, наполовину выступающим из темных глубин. Оно медленно вращалось. Его поверхность переливалась мерцающими искрами, складывающимися в абстрактные иероглифы. Мне жаль, что я это увидел. Эту картину я уже никогда не смогу забыть. Мы выбрались из воды и помчались к капитану. Мы были на полпути к мостику, когда раздался грохот, сотрясающий палубу. Тут же появился Норрингтон со своими людьми и велел нам запереться в каютах. Как ты догадываешься, Николай, мы не собирались следовать этому распоряжению. Мы двинулись за ними. До места, где нечто пробило насквозь несколько стальных переборок, создав новый коридор, начинавшийся там, где в распоротом бронированном трюме лежало графитовое яйцо. Люди капитана достали оружие и велели нам свалить. Потом кто-то начал стрелять, началась суматоха. Гален оттащил меня в коридор, и мы побежали к каютам. Внезапно наступила тишина. Мы оглянулись, позади нас мелькнула какая-то фигура, более напоминавшая тень или кляксу жидкой сажи. Было слышно, как она движется, такие тихие шаги, тш тш тш, -тш, -тш. словно осторожное прикосновение к конечности насекомого. Мы быстро свалили оттуда, но продолжали слышать это за спиной. Все ближе и ближе, у нас не было шансов. Тогда Голян крикнул «Через камбус!» Там всегда сидели несколько матросов, достаточно, чтобы замедлить погоню. Их вопли смолкали за нашими спинами один за другим, но мы выиграли достаточно времени. Заперлись в оружейной комнате за каютой капитана и провели в ней больше суток. Мы лежали в темноте и боялись произнести хоть слово. В итоге, однако, любопытство пересилило, страх, и мы высунулись наружу. Лед отступил, и метеор свободно дрейфовал по Норвежскому морю. А на борту оставались только мы двое. Остальные члены экипажа бесследно исчезли. Никаких трупов, никакой крови, ничего. Исчезло и графитовое яйцо. Корабль был поврежден, электрика отключилась, Впрочем, два человека не смогли бы запустить генератор, даже если бы он оказался исправен. Мы не могли позвать на помощь, поэтому собрали в шлюпке запасы воды и еды, а затем спустили ее на воду. Но далеко не уплыли. Через несколько часов нас подобрал русский крейсер «Енисей». Норрингтон успел связаться с Мурманском. К нашему счастью. Русские поверили в вашу историю? Понятия не имею. Они допросили нас, записали показания и попросили расписаться. Потом отвезли в порт, из которого мы и уплыли. Они также сказали, что знают, где нас найти. И для нас лучше, чтобы мы все забыли. Как будто все так просто. Через неделю мы оба получили уведомление из банка о том, что на наши счета поступили значительные денежные средства. Гораздо больше, чем полагалось за этот гребаный рейс. Ты же понимаешь, Николай, что я никогда в жизни не был в банке и не открывал счет. Но там было достаточно денег, чтобы начать пить. Остальное ты знаешь. Я знаю. Ты не выпил пива? Извини, но мне не хочется. Уже поздно, мне пора. Что ты собираешься делать? Я же говорил. Ты все-таки хочешь разведать это пастбище человеческого опыта самостоятельно, да? Клаус расхохотался. Даже в тот день, когда волк уходил в рейс к берегам Индии, воспоминания о гортанном хохоте Клауса не позволил Николая насладиться этим моментом. Он никак не мог понять, что так рассмешило старого моряка. Это не давало ему покоя. Он судорожно держался за борт и старался не думать об отце.